60. Пляж у Галвистона, Техас. Возьми меня за руку. Они прогуливались на пляже вечером. Солнце только что скрылось из виду. Насыщенный красный свет ещё отражался в гребнях низких волн с пенными кудряшками. Газ завёл её за западную окраину Галвестона, туда, где не было фонарей. Не было ничего, кроме высоких дюн, покрытых травянистой растительностью, ровного грубого коричневого песка и бескрайнего мексиканского залива на юге. Жёстконогие птички поспешали вдоль линии прибоя, высматривая последнюю добычу перед наступлением темноты. Они с Лорой сплели пальцы и молча пошли по жёсткому песку, наслаждаясь тишиной. Благодарны за тишину. Кас поднял глаза и остановился. Луна сократилась до тонкой изящной дуги, серебристого серпика, ловящего солнечный свет. При темнеющем небе он с трудом различил призрачные тени затопленных лавой равнин, И прищурившись, попытался отыскать и разглядеть маленький кружок моря ясности, место последнего упокоения люка. Хлора проследила его взгляд. Как оно было сегодня утром? Каз вздохнул. Ненавижу похороны, сказал он. Арлингтонское кладбище такое печальное и красивое место. Но для семьи, пожалуй, неплохо получилось. Вице-президент явился, и сам Филиппс, Майкл произнёс отличную речь в память о своих напарниках. Каз мрачно воззрился на Лору. Родители Люка просто сидели и пытались уразуметь, что стряслось с их мальчиком. Адмирал Вайцнер передал им награды Люка, включая военно-морской крест за заслуги. Он помолчал. Присвоенные о смертно. Он видел, как наворачиваются слёзы на глаза Лоры. Семья Чада сидела рядом. Такие классные люди, так гордились своим сыном, но невыразимо грустили, что приходится в Варлингтонском мемориале это делать. Он снова двинулся вперёд. Военные решили почтить память обоих по соседству с другими погибшими астронавтами. Они с Элэм Шеппардом дали неохотное согласие. Журналистов было много, спросила Лора. Каз покачал головой. Нет, никакие подробности случившегося ещё не рассекречены, попросили оставить это между близкими. Ведётся секретное расследование обстоятельств. Когда Никсон с Брежневым улочат минутку встретиться, то, наверное, официально объявят о путешествии Светланы на Луну и найдут способ выставить обе стороны в наилучшем свете. Он качнул головой. Обе с своих стороны. Он покосился на Лору. Ты заглядывал уже в контейнер с лунными камнями. Она кивнула, и в интонации её голоса закрался в восторг. Конечно. Мы получили пробы из мест рядом с луноходом. Они в основном подтверждают наши предположения. На два маленьких фрагмента изумили нас совсем иная морфология, как если бы они откололись от более крупного куска. И что самое невероятное, при внимательном изучении они оказались сильно радиоактивны. Она поматала головой. Но, как только об этом стало известно, военные взяли всё под свой контроль и велели молчать, пока не решат, что делать с новыми данными. Касс продолжал идти, глядя на запад и размышляя. На его лице возникла лёгкая улыбка. Лора задала вопрос, которым изводили себя все в лаборатории анализа лунных образцов. «Думаешь, открытие поспособствует продолжению лунных экспедиций?» Гас медленно кивнул. Да, такая вероятность существует. Может, программу Аполлон и не продлят, но потенциальный источник энергии на Луне для Минобороны слишком соблазнительная цель. И поскольку первым его обнаружил Лунахот, Советы тоже наверняка накинутся на находку. Он усмехнулся ей. Вот вам, селениologen, раздолье. Последний свет заката угасал, на небе появлялись звёзды. Лора посмотрела на руку Каза в лобке, когда они развернулись возвращаться по собственным следам. Как рука заживает, всё чистенько. Он согнул руку в локте и слегка поморщился. По-прежнему немного болит, но ДЖУ говорит, что через пару дней лобок можно снять. Лора покачала головой. «Ты мне обязан рассказать всё, что происходило во время приводнения, независимо от того, что тебе позволено рассказывать». «Расскажу», — пообещал он. Они шли теперь на восток, и Лора внезапно подняла руку, указывая на точку чуть выше горизонта. «Смотри, Каз, Марс!» — во тьме сверкнул красноватый неверный огонёк далёкой планеты. Судя по тому, что нам маринеры с орбиты показывают, вот там-то настоящее раздолье для геологов. И НАСА строит станцию с посадочным аппаратом «Викинг», который через пару лет туда полетит. «Но ты будешь уже к тому времени слишком занята», — напомнил он. «Тренировками астронавтов по программе «Спейс Шаттл».» «Да, надеюсь». Она внимательно поглядела на него в сгущавшемся мраке. Лицо Каза слегка озаряли далёкие огни Галвистона. «А у вас? Какие планы, мистер?» Она об этом долго думала, но задала вопрос непринуждённым тоном. «Забавно, что ты сейчас спросила. Сэм Филипп со мной утром поговорил о новом проекте, который начинается на Западе, в Неваде. Они с нас и хотят, чтобы я тут задержался помониторить на случай новых лунных полётов, из запуска Скайлаба. Он улыбнулся и посмотрел ей прямо в лицо. Много хороших поводов тут задержаться. Пока они шли, события утра разворачивались в голове Каза, точно видеоролик крутился. Он негромко описывал ей, как даркэстр исполнил прощальную мелодию, наверху пролетели синие ангелы. 6 в 4 фантомов. Я на таких летал в плотной формации, низко над самым кладбищем. И когда они пролетали, один резко отклонился в сторону и вверх, почти в память Люка и Чада. Возник разрыв группы, означающий утрату. Он покачал головой. У меня сердце всякий раз кровью обливается. Он вернулся и снова посмотрел на луну. Похороны церемонии вынудила его снова задуматься о маленьком сироте, одиноком и напуганном, и о постаревшем монахе по ту сторону Берлинской стены, который пытается теперь всё в голове у себя уложить. Он крепко ссиснул руку Лоры и повёл её по пляжу. Две фигуры вместе удалялись во тьму под бескрайним звёздным небом.